Глава 13. Как вы уже, наверное, догадались, я собиралась попробовать наладить контакт с хозяином этого леса. Природные духи вообще создания любопытные и вездесущие. К тому же, думаю, их тоже не вдохновляла перспектива смены власти в существующем миропорядке. Местное население живёт с ними в гармонии, не вторгаясь без нужды в их ипархию. А что будет с теми, что из загор, как говорится, бабка на двоих сказала. В общем, я постелила походную салфетку, поставила на неё чашку с вином и пристроила рядом бутерброд. Настроилась мысленно, пригласила хозяина к трапезе и стала ждать. Сначала ждали молча. Потом начали потихоньку болтать. Через полчаса безрезультатного ожидания я со вздохом констатировала, что местный никак не хочет оччастливить нас своим визитом. "Чего ты не хочу?" донеслось откуда-то сверху. "Я давно тут за вами наблюдаю, а у вас сладенького нет? Очень уж я сладенькое полюбляю". Прямо у нас над головой на ветке из полинского дерева сидел маленький, сухонький дедуля, весь какой-то взъерошенный, встопорщенный, как еловая шишка. «Из сладенького только фрукты сушёные. Подойдёт?» — спросила я. «А чего ж не подойдёт? Давай!» — без сантиментов скомандовал дед. Я щедро отсыпала из мешочка на пенёк. «Слыхивал я про тебя!» «Да и про подружку твою тоже». «Гор рассказывал. Сперва сильно гневался, когда она там поселилась. Ненашинская же!» Фета хмыкнула, видимо, оживляя в памяти воспоминания о трениях с хозяином гор. «А потом присмотрелся. Вроде ничего, девка. Не пакостливая. Да и успокоился. Чего звала-то?» «Да нам бы разузнать, что там нынче в столице происходит. Какая обстановка!» «Я много не знаю. Только то, что господин ваш лютует. Совсем из ума выжил. Натащил себе советников из-за гор. Того и гляди, все, что веками строилось, ломать начнет. Поспешать надо, а то в конец себя потерять может. Еще вроде как сговорились они с забугорной принцессой Жаница. А вообще, я за вас, одратскому хозяину, шепну». Он на границе встретит и всё подробнее обскажет. Венца токма ему оставьте. Уважает он венцота». Дед нетерпеливо заёрзал на своём насестье. «Ну это, спасибо за угощение. Топайте». Мы в темпе поскидали манатки и, ещё раз поблагодарив дедка, пошли дальше, радуясь тому, что потихоньку начинаем обрастать союзниками. На следующий день к обеду вышли к реке. Надо было искать место для переправы. Усадив Фетту дожидаться полезной информации, я сняв для удобства сапоги, полезла на дерево, чтобы с высоты рассмотреть преграду. Основная сложность состояла в том, что кроме нас попасть на тот берег предстояло и рыси, так что вброд отпадает. Не дай бог не справится с течением. Это мы можем, например, перемещаться на четвереньках, лицом к набегающему потоку, упираясь носками в неровности на дне или помогая шестом. И то с трудом представляю, как это делать в сапогах. А кошки в этом случае вообще тупо вплавь. Опасно. Так, я внимательно обозревала реку и ворошила в памяти информацию, полученную из своего туристического опыта. Самые мелкие места находятся в самых широких местах реки, и наоборот, наибольшие глубины и скорость течения встречаются в сужениях русла. Ниже по течению, чуть левее нашей стоянки, я разглядела место, где река разделялась островками на несколько рукавов. Там же, мне показалось, блекали выступающие над водой камни. Похоже, это то, что нам нужно. В идеальном раскладе и самим не придётся мокнуть. Надо спускаться и внимательно рассмотреть. Но «Ну что, орлы мои, точнее орлицы, спрыгивая с дерева, обратилась я к своим спутницам. Идём ещё немного вниз по течению. Скорее всего, там самое удачное место для предстоящих манёвров, если мы желаем избежать некомфортных водных процедур. Добравшись до нужного участка, внимательно обследовали берег. Камни, как и предполагалось, оказались на месте. Фета, кажется, вообще прямо сейчас готова была приступить к переправе. Нет, подружка, придётся подождать. Сейчас слишком много воды. Пришлось охладить её энтузиазм. Если я ничего не путаю, сейчас самое неудачное время. Меньше всего воды в реке должно быть в 4-8 утра, больше в 13-17 часов. Так что завершила я свою лекцию по экстремальному туризму. Ждём. Лучше день потерять, чем потом отлавливать друг друга в холодной воде. Я за хворостом. «А мне что тогда сейчас делать?» — вопросила ведьмочка. «Копай». «В смысле?» — рысь с понимающим видом устремилась в лес. В момент у возвращении нашей кормилицы, мы высунув языки в четыре руки, всё ещё колопали дёрн, изрядно запыхавшись. Охотница, положив добытую птичку на землю, скептически наблюдала за нашими потугами. Потом, вздохнув и разве только не покачав головой и не прикрыв глаза лапой, моя язва с видом, ну как всегда, всё приходится делать самой, подошла и доработала ямку нужного размера. Слава Всевышнему, листья в этот раз искать не пришлось. Всё-таки они давали специфический привкус, но теперь у нас уже была альтернатива. Мы сидели у костра, лопая ужин и смеясь, вспоминали, как я задачал ведьмочку на создание так называемой фольги. В один из дней после обеда гуляли втроём по лесу и прикидывали детали нашего будущего похода. Воспоминания о нашем с кошкой пути сюда и мысли о предстоящей переправе через реку натолкнули меня на две идеи сразу. Фет, а ещё нам нужны будут тонкая, но очень прочная верёвка, чтобы место мало занимала и весила немного, а человека удержать могла. И такая специальная бумага, чтобы с одной стороны не промокала, а с другой не горела. Ты сама-то поняла, что сейчас сказала. Фето встала как вкопанная. Абсолютно. Тоже остановилась я. Нам нужна фольга. У меня от твоих идей голова кругом идёт. Это то есть, говоришь, совместить заклинание несгораемости с непромокаемостью. Хмм, нереально. Хмм. А если это вот сюда, а потом вот так? Нет. Да. Забыв про наше существование, моя гениальная подружка углубилась в решение очередной невыполнимой задачки и металась по поляне хаотично, как броуновская частица, пожёвывая губы и натыкаясь на деревья. И тут остопо понесло. "Констатировала я рыси и потащила вяло сопротивляющуюся подругу в дом. Так что теперь процесс приготовления дичи значительно упростился, а конечный продукт усочнился. К тому же, нахимиченная фетой приличного размера портянка со свойствами фольги была многоразовой и прочной. Das ist fantastisch. Надо будет потом ещё покумекать над палаткой, и чёрт возьми, пластырем. Всё-таки мы обе порастёрли ноги. Понятно, что первые дни пути всегда так, но надо с этим что-то делать. Всё, отбой. Завтра очень ранний подъём и не менее напряжённый день. Я поёжилась при мысли о переправе и полезла под тёплые пузо кошки. К утру вода спала, камни хорошо оголились, но всё равно было страшно. Пошарив по округе, нашли две двухметровых, относительно ровных палки и проверили на прочность. будут либо опорой, либо шестом для балансировки. Я шла первой. Достали тонкую, укреплённую фетой до прочности каната верёвку, обмотали ею меня вокруг пояса, другой конец страхое меня, потихоньку будет травить ведьма. Для надёжности перехлестнув её вокруг дерева, растущего возле воды. Ещё раз внимательно всё осмотрев и наметив свой будущий путь, я ступила на первый камень. Выдохнула, успокаивая нервы и двинулась вперёд. Перед каждым прыжком тыкала в следующий камень шестым, проверяя, насколько прочно он лежит на дне, и давала отмашку Фете, чтобы она не забывала стропить верёвку. Где-то на трети пройденного пути, намеченный мною камень, вроде казавшийся надёжным, закачался у меня под ногами, как только я на него приземлилась. Пришлось спешно сигать на следующий без проверки на прочность. Повезло. Поймав наконец равновесие, замерла на опоре, радуясь тому, что предусмотрительная подруга оставляла резерв в свободной верёвке. Мне хватило для второго прыжка. Постояла, восстанавливая дыхание и усмиряя колотящееся сердце. Погородила пальцем реке и с удвоенной осторожностью двинула дальше. Торчать в одинокого посреди движущейся холодной воды было неуютно. Перестраховываясь, пришлось сделать небольшой крюк, удлиняя дистанцию, но избегая ненадёжных мест. Наконец, через некоторое время, показавшееся мне вечностью, ступила на твёрдую землю. Только сейчас под рожащим поджилком и ходящим ходуном коленем поняла, в каком напряжении находилось всё моё тело. Точнее, Сашкина. Ну, неважно. Непослушными пальцами развязала верёвку и потянула её на себя, пока фета не махнула стоп. С этого берега наблюдала, как подруга закрепила на себе верёвку и уговаривала кошку залезть в мой бронежилет, чтобы, зацепив на спине конец верёвки, получить подобие шлейки. Они с рысью должны были идти в связке. Судя по всему, с великим трудом, но Фете все-таки удалось уломать кошку, нацепить на себя эту непонятную конструкцию и идти к воде, и они, наконец, приступили к переправе. Фете было сложнее в том плане, что приходилось следить еще и за рыськой, чтобы она успевала, и веревка между ними свободно провисала, давая возможность для следующего прыжка. С другой стороны, им было проще, так как тропу я уже проложила. В итоге рысь и девушка довольно ловко и без приключений грациозными и не очень скачками продвигались вперёд. Уже почти добравшись до берега, рысь зависла, закачалась на мелковатом для её габаритов камне и перебирая лапами с ужасом таращилась на воду. Видимо, тоже временами забывала, что она сейчас могучая сильная кошка. оставаясь внутри домашней любимицы, всеми фибрами души ненавидящей купание. Вода плеснула на кошкину опору. Рысь дёрнулась, запаниковала и, поскользнувшись, всё-таки грохнулась в воду, безрезультатно цепляясь за камень всеми лапами в попытках выбраться назад. Её сносило течением. Фета изо всех сил упёрлась шестом в дно, стараясь удержать равновесие. Я натянула верёвку до предела, упираясь в дерево ногой, потом, не ослабляя натяжения каната, спустилась на первый от берега довольно-таки большой камень и дотянулась до осторожно протянутой подругой руки. С усилием перетащила фету на мой камень, затем в четыре руки потихоньку вытянули ошалевшую кошку на берег. На рыську без слёз было не глянуть. Нет, она не поранилась, но своё негодование выражала красноречиво и очень артистично. На 10 раз отряхнувшись, отфыркавшись и прочихавшись, демонстративно уселась к нам спиной сохнуть и вылизываться на солнышке. Мол, на хрена вы меня в эту реку тащили? Из-за вас я теперь такая мокрая и несчастная. Рысь Ну прекращай. Ты вон под Феткиными снарядами носилась бесстрашно и отчаянно, как берсерк, а тут впала в депрессию от небольшого купания. Моя обычно молчаливая усатая подружка от возмущения аж заворчала на меня через плечо. Закончила приводить себя в порядок и застыла памятником скорби и печали. Я, шикая, надавившуюся нервным смехом Фету, присела рядом с моей Горюхой и прижалась к ней виском. Ну киса, ну не дуйся. А куда деваться было? Разводить воду руками я пока не умею. Я же не знала, что ты так расстроишься. Роднушечка моя, красавица, самая отважная кошка в мире, защитница моя, заботушка. Я тебя так люблю. Кошка повернула морду и уткнулась лбом мне в плечо. Инцидент был исчерпан. Ладно, давайте завтракать, осматриваться, да двигать дальше.